Глава 30. Конец А я думал, слоник крышей двинулся. прозвучал над духом знакомый баритон. Говорит, малец его вырубил. Какой-то фашистский прихвостень по-немецки, мол, чешет. Прикинь? Слона, которого чугунной бабой с места не сдвинуть. А тут и правда молец. обана Да еще и старый знакомый. Ну дела. Не по-немецки, а по-английски. Привет, Гаврила. Я рад тебя видеть. На землю-то отпустишь? Спасибо, отец родной, так гораздо лучше. Мужики, фонарями не слепите, будьте добры. Глаза сейчас выскочат. Фонари деликатно уткнулись в пол. Витек, а ты как здесь? Тебя что, в кабаке не повязали? Гаденыш! А я уже и забыл про эту подлянку в ресторане. Да чего же я отходчивый? Нельзя так. Нормально все. Я подоткусывал там все, как ты сказал, не беспокойся. А для расчета они тебя ждут. На вы надеются. Ты ведь их не кинешь, Гаврила? Так ведь с приличными людьми не поступают, да? Дал слово, держи. Не держишь, значит, как там говорили?» Сквозь световые пятна, мерцающие в глазах, я попытался рассмотреть того, кто знает продолжение этой поговорки. Только темный силуэт. И в обоих руках по предмету. В левой фонарик, а в правой... Скажу так, виден даже не пистолет. Просто правая рука силуэта характерно изогнута, очень типична для руки, сжимающей короткоствольное стрелковое оружие. Ну да, про шпалер он как раз и говорил другому силуэту, который сидит на стуле на фоне двух других призраков, держащих его с двух сторон за плечи. Хоть я и ослеп немного, но общую диспозицию уловил. «А ты что тут вообще делаешь, Витек? Заблудился?» гаврила присел передо мной на корточки и дружески оперся правой рукой на мое плечо дружески чего чего живу я здесь вот чего буркнул я не впопад вспомнив расхожий анекдот гонишь не знает гаврила этого прикола стыдно юноша а вроде как рубаха парень анекдоты должен бы знать я не понял гнедой это же загрызок подал голос силуэт с пистолетом как знакомец твой? — Тихо, звон, сейчас разберемся. Ты с этим боксером вопрос решил? — Да почти, малеха осталась. — Глаз с него не своди. Больно шустрый персонаж. — Ну так что, Витек, какого рожна ты здесь забыл? А ведь тон голоса у моего знакомца явно меняется. Дружеские интонации куда-то стремительно пропадают, как песок сквозь пальцы. Надо срочно какую-нибудь правдоподобную версию слепить они тут -то тоже к стулу пришпилят, как вуйчика. С них душегубов встанется. — К Богдану зашел, — сделанным равнодушием заявил я. — Мы с ним договаривались сегодня вечером потренироваться на крыше. — Правильно, учитель? Сейчас в его дискомфортном положении просто физически будет легче кивнуть утвердительно, чем пускаться в неудобоваримые выяснения недоразумений, которые еще неизвестно, куда могут завести. Вот он и кивнул. Один-ноль в пользу хороших парней. Где же Сансаныч? Слышь, Кет, этот тренер твой хорошо дерется? Или фуфло в натуре? Что-то не нравится мне этот развязный тип. Что за фамильярности вообще? Слышь, звон, а ты чего с таким фуфловым погонялом? Мне тут еще вопросы задаешь в натуре. В темной комнате моментально стало тихо. Даже стало слышно, как в оконное стеклышко ломится какой-то ночной мотылек и шорох в коридоре, который, надеюсь, услышал только я. И то по причине того, что уже очень сильно его ждал. Сидящий на стуле силуэт неожиданно громко прыснул. — Вот так, подружки, учитесь у пацана. Моя школа. — Ша! Заткнись, боксер. Я тут что-то недопонял. Это сейчас что там прозвучало такое, а? И кто вообще такой? И этот туда же. Луч фонаря вновь уперся в мою фигуру. Чувствовалось, что источник света медленно приближается ко мне. Интересно, вуйчика привязали к стулу или просто придерживают с двух сторон? Очень важная деталь в данную минуту, потому что я целенаправленно продолжал оттягивать внимание присутствующих на свою собственную персону. И кое-кто должен догадаться, зачем я это делаю. — Конь в пальто! Не видишь? Ты фонарем-то не балуй, говорю же, слепит. Я поднял руку, заслоняясь от света. — Не доводи до греха. Знаешь, как тебе неудобно потом светить будет фонариком из прямой кишки? Нет, я не сошел с ума от страха, не думайте. Просто на грани ощущений. Не увидел, не услышал, а... Почувствовал, как дверь справа от меня миллиметр за миллиметром стала открываться вовнутрь, и руку поднял не для защиты от света, я на фонаре не смотрел даже, просто нужно было, чтобы моя ладонь оказалась как можно ближе к руке Гаврилы, он все еще продолжал как бы невзначай удерживать мое плечо, еще пара мгновений тишины, а через секунду время взбесилось, а материя сошла с ума. Пространство приобрело новые императивы и ускорения, стало шумно, пестро, весело и страшно. Сначала бешеным мулом взревел звон, метнул фонарь в сторону моей головы, промазал и кинулся на меня. Когда сзади, за спиной, ни в чем не повинный фонарь с грохотом врезался в стену, я мягко положил ладонь на кисть Гаврилы и сломал ему мизинец. Напрасно думаете, что такая процедура делается легко и без усилий. Без специальной тренировки чужой палец просто так не сломаешь, особенно у взрослого человека. В лучшем случае вывихнешь фалангу из сустава или потянешь сухожилие в запястье. Опыт – великая штука. Мизинец я Гавриле реально сломал. В следующие полсекунды произошло аж три события подряд. Одно за другим без паузы. Сначала тонко и пронзительно завизжал Гаврила, не заорал, не завопил, а именно завизжал, да так что все муши заложила. Потом до нас добежал все-таки, обиженный в лучших чувствах и потерявший над собой окончательный контроль, звон. Он наверняка врезался бы со всего маху в нашу живописную парочку, если бы не третье событие. За спиной Гаврилы, через открывшуюся на достаточное расстояние дверь, в помещение бесплотным духом скользнула еще одна тень и каким-то невероятным образом сразу же изменила траекторию движения несущегося на нас бандита. Он все же врезался в нашу группу, но почему-то только со стороны Гаврилы, сметая его со своего пути. Потом, перевернувшись в воздухе, бронебойным снарядом влетел в приоткрытую стеклянную дверь. Оказывается, морозка не сыплется осколками, а крошится и обвисает на каких-то проволочках внутри. Но это я уже потом рассмотрел, гораздо позже. В углу, где сидел Богдан, тоже времени зря не теряли. Вычек все же оказался привязанным к стулу. Но это ему не особо помешало разметать в разные стороны гоблинов за спиной, встать на ноги и гонять вдоль стены своих противников деревянными ножками, торчащими из-за спины. Я услышал, как хрюкнул и перестал визжать Гаврила. Казет, наверное, его вежливо попросил. Не зря же сердобольный Сансаныч сочувственно наклонился к травмированному больному. Убедил, стало быть, помолчать болезного. И после метнулся к Богдану в дальний угол. Решил помочь заслуженному папочке всея Руси. Впрочем, тот и так отлично справлялся, судя по сочным ударам тупого деревянного предмета в область разнообразных мягких тканей. И тут вдруг лежащий под растерзанной дверью мешок с неприятностями по прозвищу «Звон» стал палить из пистолета, часто и бестолково. Яркие вспышки чудовищным стробоскопом освещали комнату, оказавшуюся неожиданно огромной. Угадывались какие-то штабеля из коробок, нагромождение столов, стульев, какой-то другой мебели, актовый зал». Потом я заметил, что некоторые пули рикошетят в опасной близости с разных сторон. Где-то в дребезге разлетелось стекло, кто-то взвыл от боли. В коридоре уже явно слышался разношерстный топот ног, мечущихся в поисках источника выстрелов, крайне встревоженных людей. В далеком конце актового зала, там, где больше всего было нагромождений, слетела с петель вторая стеклянная дверь. Не понравится это сдаточной комиссии? Кто-то с грохотом врезался в штабеля, забился в груди мебели, заматерился. В разные стороны посыпались стулья, тумбочки, какие-то ящики, цветочные горшки. Я уже с размаху опускал какую-то табуретку на темное пятно, которое находилось чуточку правее и сзади огненного языка, создающего в помещении чудовищный грохот и вонь. Угадал с траекторией. Табурет чувственно врезался во что-то аналогично твердое и такое же тупое, хотя и более округлой формы. А еще в обойме закончились патроны, потому что тело после встречи с табуретом продолжало конвульсивно дергаться и жать на курок тетехи с характерными щелчками. Почему ТТ? Грохот бешеный и дульная вспышка неестественной длины. Конечно, ТТ, что же еще? Да блин, какая разница сейчас? Нашу дверь тоже дико рванули куда-то в сторону. Кто-то с размаху запнулся а лежащего на полу горе снайпера, щелкающего пустым пистолетом, и, влетев в зал, с воплями приземлился на все четыре кости, не забыв сгрести в кучу часть разбросанной тут и там мебели. За ним второй с аналогичным акробатическим номером, только уже без стульев. Кто-то прямо из коридора стал яростно пинать ногами утробно всхрюкивающего звона, не забывая при этом щедро одаривать пряниками и равнодушного ко всему Гаврилу. — За мной! — прошелестел над духом казет. — Держись вдоль окон. А, потом, ходу. — Ходу так ходу. Я просто хотел предложить и Вуйчика с собой забрать. Да казету виднее. В экстриме он бог. Сейчас ему что-то советовать... Все равно, что рыбу учить, как под водой не дышать. Уворачиваясь от сталкивающихся друг с другом тел, мелькающих вокруг пятен света, и лавируя между обломками мебели, мы стремительно заскользили наискосок к окнам, а там, пригнувшись ниже уровня подоконника, просочились за горы штабелей. Шум сзади стал превращаться в истеричное выяснение отношений по схеме «кто виноват и что делать?» Ну и не без идиота с муму как это водится. Здесь подсобка за сценой. Абсолютно равнодушным голосом буркнул Сансаныч. Вход отсюда, а выход в коридор. Пока там переждем. Он вообще никогда не нервничает. На язык просится чурбан бездушный, а душа просит золотой ты мой стуканчик. Палочка-то моя выручалочка, хоть и стои росвые местами. А что за грохот в коридоре? Такое впечатление, будто рота новобранцев в кирзачах носится по паркету. И вопли... Что, — Что-что? Это что, галлюцинации? — Лежать всем, мордой в пол, руки за голову! Куда ты прыгаешь, убогий? Тихо всем! Работает спецназ! — Наши! Я рванул на крики обратно, но козет предусмотрительно удержал меня за плечо. От своих огрести хочешь? Присядь пока. Мы устало стекли по стенке на пол. Прав, как всегда, мой инструктор. Мудр, аки змей. У нас тайм-аут. Пусть шустрые мальчики в красивых черных прикидах нарезвятся в волю. Не каждый день у них такие реальные забеги. А как они тут появились? Ну вот адреналин начинает отпускать, и мозги возвращаются на место. И вновь как-то хочется позадавать себе вопросы. С тем, чтобы поломать голову над вариантами ответов. Протативная версия элитного клуба «Что, где, когда». «Спецназ?» Ну да, спецназ, чего удивляться, это ж не зеленые человечки с Марса. Вполне реальное явление в нашем деле. Чего тут гадать? Версий немного. Или Ирина вызвала этих бодрых ребятишек, или шеф. У них у обоих уровень девиантного отношения к методическим рекомендациям конторы гораздо ниже, чем у нас с газетом. И соображают они порой быстрее. И дальновиднее. Мы с моим братом-инструктором все же больше импровизаторы. Экстремалы на выгуле. За что, собственно, и будем сейчас огребать от наших теоретиков? Я от шефа, Сансаныч, от своей возлюбленной. Просто так нам наши похождения дуэтом не спустят. Только почему у меня остается смутное ощущение неравнозначности? Грозный галдеж в здании постепенно пошел на спад. Гомон стал приобретать рутинно-деловой оттенок. Мирно и обыденно загорелся верхний свет, залел сначала слепящей массой пространства резанул по глазам и стал обычным сансаныч встал отряхнулся залез куда-то глубоко за пазуху и вытащил на свет божий удостоверение пошел на дело с корочкой дурной тон вообще-то а впрочем теперь невеликое отечественная и пользы от документа бывает гораздо больше чем вреда как сейчас например По крайней мере, прикладом между глаз не засветят. Мы с трудом выцарапались из-за штабелей и замерли в оцепенении. Нет, мы не ошиблись. Тут были свои. Тут даже был шеф с Ириной. Успели подняться с первого этажа. И были тут задержанные бандиты, и невредимые, и слегка помятые. У некоторых даже были сломаны отдельные фрагменты костей скелета, не очень жизненно важные, к их счастью. И медики оказывали кому надо первую неотложную помощь, и криминалисты начинали свой монотонный неблагодарный труд, и даже озабоченные строители, словно встревоженные пчелы над разбитым ульем, начинали свое тускливое жужжание. А еще здесь был мертвый Богдан. То есть без вариантов мертвый. Он так и сидел на стуле, к которому был привязан, а вместо правого глаза на лице у него была дыра. Огромная и сочащаяся бурыми пузырями дыра, словно в малобюджетном фильме ужасов с дешевыми и бездарными гримерами. Так все было чрезмерно демонстративно, безвкусно и эстетически грубо, как чаще всего и бывает в жизни. И возле него медики даже не возились. Проходили мимо, порой огибали его, как досадное препятствие, как тумбочку как табурет, которым я разбил башку его убийцы. И от этой обыденности и простоты становилось еще страшнее. Ноги не слушались, но где-то в глубине сознания истерически бесновалась какая-то невыносимая мысль, которая, наверное, даже и не родилась толком, но уже звала и терзала мозг. Сейчас ты сделаешь это. Ты в лепешку разобьешься, но это сделаешь. И сделаешь это вовремя. Вовремя. «Время! С днем рождения, мысль истеричка. Я решительно подошел к Ирине. «Едем!» Она вопросительно посмотрела на меня, потом на шефа. «Нет времени объяснять. Счет на минуты. Едем!» Сергей Владимирович чуть заметно кивнул, не разжимая бескровных губ. «Я с вами?» «Нет, друг козет. Ты и так сделал больше, чем мог. И больше уже не сделаешь». «Нет, Сансаныч. Объясни все шефу, что сможешь, а я буду через сорок минут. Ирина? Идем. Я бросился в коридор, на лестницу, через главный ход наружу, даже не спрашивая, где мотоцикл, что было сил припустил по дороге к бетонному заводу. Ирина не отставала, молча, без вопросов, как мы обычно и действуем в боевом режиме. Так и есть. Возле темной Волги бойцы спецназа и два спеленутых бандитских тела. Тут же и мотоцикл. Без лишних слов я забрался на заднее сиденье. Ирина тут же села впереди и дернула ногой стартер. — На Ленина нужно! — крикнул я и сквозь шум мотора. — К Дому культуры строителей! Там через дорогу аптека круглосуточная, нам туда, а потом на Матюху, там я покажу. Держись крепче, не стесняйся. Теперь главное — успеть.